Эпилог 1797 год. Франция. Париж. Наполеон вернулся триумфатором. Ему стоя аплодировала вся директория, а также совет 500. Но кроме парижского люда, ему аплодировала вся Франция. И это было самым важным. Бонапарт не только прославил страну стремительными победами Но и укрепил республику невиданными трофеями, поступившими из Италии Казна полнилась за счет выплат, которыми он обложил формально еще независимое королевство Австрия устрашена Да что там Австрия? Даже в Англии и в России скрипят зубами и пугают именем Наполеона детей Но во время торжеств сам Бонапарт выглядел спокойным Несколько отрешенным и даже хмурым Все подарки и поздравления он принимал так, словно это было само собой разумеющейся ерундой, лишь отвлекающей его от действительно важных дел. Шумный день закончился банкетом в доме Багарне. Когда глубоко за полночь гости разошлись, он поманил пальцем Бараса. «Где Жузефина носит это?» – спросил он, взяв за руку сидевшую рядом любовницу. «Вы оба знаете, о чем я говорю». Но я не... Даже Борас терялся при общении с Бонапартом. Невысокий генерал изменился. Он будто бы и в самом деле стал велик. Прикреплено к платью на груди. Достань прямо сейчас, Жозефина. Наполеон строго посмотрел ей в разноцветные глаза. Я не буду сердиться. Просто ты никогда больше этого не наденешь. Краснея Богорне достала фигурку кролика и протянула ее Наполеону. Он небрежно взял ее и покрутил в пальцах, любуясь отраженным светом свечей. Какие все-таки забавные эти зверюшки, не правда ли? Да, вот еще что, Жозефина. Я знаю, ты боялась некого коленьи. Больше не бойся. А если где-то увидишь, тут же сообщи мне. Или месье Барасу, если меня не будет рядом. Я ему оставлю подробные инструкции. Ну а вы, Барас, нужны мне завтра с утра. Мы обсудим одну чрезвычайно секретную операцию.